Напоролась она на гвоздь, и привет называется, приехали. Два раза в день ей обрабатывали ногу йодом, вонючими мазями и накладывали большую бабину повязки, и так целый месяц. Притом поранилась она в летние каникулы, в самую жару, и пропустила целую вечность оголтелого счастья. Ни тебе по двору поскакать, ни в речке искупаться, ни на стройке побеситься. В общем, полная невезуха. С крыши восемнадцатого гаража открывался красивый обзор на квартиры напротив. На втором этаже никого было не видать, зато на первом творилось удивительное. Семья Овнанян в полном составе ползала на карачках по полу гостиной. Штор на окнах не было, видимо, тетя Берута сняла их, чтобы постирать. Да так и не постирала. Вон ползает по гостиной вверх попой, заглядывает под диван и кресло. шарит под шкафом с хрустальной горкой, периодически поднимает голову и, потрясая в воздухе красивыми длинными руками, переругивается с мужем дядей Гариком и свекровью бабушка Изабел. Дядя Гарик и бабушка забел по-пластунски следуют за тетей Берутой и шарят руками там же, где только что пошарила она. Тетя Берута — единственная в нашем городе литовка. Высокая, светловолосая, С дивными васильковыми глазами она смотрится на фоне своего коренастого смуглого мужа сказочной принцессой, а уж на фоне старенькой бабушки Забел, так и вообще королевишной всея вселенной. За двадцать лет брака тетя Берута научилась переговаривать на армянском любого аборигена и готовить местные блюда так, что пальчики оближешь. «Чего это они ищут?» — просипела Манька, неотрывно следя за попой тети Беруты. «Может, богатство какие?» — встрепенулась Маринка. «Под диваном усомнилась я». Тут тетя Берута резко вскинулась и посмотрела в нашу сторону. Мы посыпались вниз, прижались к крыше, пытаясь максимально слиться с шифером. Если она нас заметит, то прогонит с гаража, и мы не узнаем, что они ищут. К счастью, тетя Берута ничего не заметила. Она распахнула окна и вернулась к поискам. Встала на четвереньке... и, заглядывая под мебель, поползла к выходу из комнаты. Следом, методично шаря по тем углам, куда только что заглядывала тетя Берута, поползли дядя Гарик и бабушка Забел. Открытым окнам мы очень обрадовались. Теперь можно было не только наблюдать за овнонянами, но и подслушивать их разговор. «Дышать нечем», — долетел до нас скрипучий голос бабушки Забел. «Мама, чья бы корова мычала, ваша бы молчала!» — мигом откликнулась тетя Берута. «Дожили, родная невестка меня коровой ругает! А как вас не ругать?» «Замолчите обе!» — прогрохотал дядя Гарик. «А ты вообще заткнись!» — мигом откликнулась бабушка Забел с тетей Берутой. И троица, смешно оттопырившись попами, гуськом уползла в прихожую. «Водают!» — выкатила глаза Каринка. «Точно что-то ищут!» — кивнула я. «Вот только что!» «Подождем, авось еще появится!» Ждать пришлось недолго. Минуты через две караван из вскинутых поп показался на кухне. В авангарде колыхался тощий зад тети Беруты, следом ползла обтянутая синими трениками попа дяди Гарика. Шествие замыкал, облаченный в цветастый халат обширный тыл бабушки забил. «Ох, трубила бабушка Забел, все колени себе стерла, и дышать нечем!» «Мама, ну кто же вас просит ползать за нами?» — вскинулась тетя Берута. «Ну, может, вы не заметите?» «А вы, значит, заметите, да? Без очков!» «Так я же дальнозоркая, любую пылинку за километр вижу!» «Ладно, бог с вами, ползите следом, только подложите себе что-нибудь под колени!» Вот тетя Берута сдернула со стула подушку, и протянула бабушке Забел. «Держите!» «А второй подушки нет?» «Зачем вам вторая?» «Попа тети Беруты обернулась к нам, задом, а к бабушке Забел передом. «Встаньте обоими коленями на подушку и ползите за нами. Я что, акробат?» «Тогда не мешайте нам!» «Дожили, родная невестка, на меня голос поднимает!» «А как я могу голос на вас не поднимать?» «Замолчите обе!» — вызверился дядя Гарик. «А ты вообще заткнись!» — дружно прогремело в ответ. Попы сделали круг по кухне, заглянули за холодильник, пошуршали в ящички из-под прищепок и за мусорным ведром и уплыли в том же порядке в прихожую. Впереди тетя Берута, следом дядя Гарик, а в резво перебирая лапками и волоча за собой подушку, бабушка забел. «Пропусти меня вперед!» — прогремел жене дядя Гарик. «И еще чего? А если поранишься или в дохлятину вляпаешься?» «Бэ-э-э!» передернулся всем телом дядя Гарик. «Я без очков. Дайте вперед пройду. Я все паутины вижу». Прокаркала бабушка Забел. «Мама!» — отозвались хором дядя Гарик с тетей Берутой. «Захар Мар вам, а не мама!» «От Захаря змеиный яд!» — фарси. «Что за дети такие? Не дети, а бердские шаки!» — стеная бабушка забел, скрылась за дверным косяком. Каринка отползла от края крыши, села, почесала нос, нахохлилась. Мы отползли следом, тоже сели. На всякий случай тоже почесали носы и нахохлились. про какое какую-то дохлятину они говорили», — протянула Каринка. видимо у них дома кто-то сдох, вот и ищут», — громко сглотнула Маринка. «А кто это сдох?» — вставила Манька. «Ну, мало ли кто у них сдох. Может, котенок, а может...» Договорить Маринка не успела. В следующий миг раздался такой леденящий душу вопль, что мы вскочили, как подстегнутые. Вопль был протяжным, со всхлипами, переходящий в истеричные завывания. Мы мигом вспотели. Ясно было, что от большого счастья человек так орать не станет. «Быстро вниз!» — командовала Каринка. «У овнанянов кого-то убили». Девочки ринулись к сливовому дереву. Чтобы не отставать от них, я разбежалась и попыталась перепрыгнуть через конек крыши. Прыжок получился неуклюжим. Я зацепилась о торчащий край ботинком и ввинтилась с размаху в трещину на плите. Шифер хряснул, рассыпался на осколки и съехал вниз. В крыше образовалась дыра. Каким-то чудом я спланировала на деревянные шатки и ригель, удержала равновесие, подскочила и помчалась по скату вниз к водосточной трубе. Надо было смываться как можно быстрее, чтобы хозяева восемнадцатой квартиры не увидели, кто раскурочил крышу их гаража. Поэтому я на одном дыхании сыпалась вниз, промчалась петляющим зигзагом к подсобке дворника, нырнула за угол, натянула беспечное выражение лица и вынырнула на люди. Из-за гаражей, широко разинутыми ртами, выскочили Каринка, Манька и Маринка. — Ну ты вообще! — крикнула Манька. — Чего вообще? — Потом сначала разберемся, что в шестнадцатой квартире случилось. Мы припустили к третьему подъезду. На ступеньках уже колосились взволнованные жильцы нашего дома. — Кто кричал? Что случилось? — расспрашивали они друг друга. «Это в квартире овнанянов!» — кричали, — встряла Маринка. «Откуда, знаете?» — обернулись к нам взрослые. Маринка хотела рассказать про крышу, но вовремя прикусила язык. «Ну, просто слышно было. В открытое окно нашлась она». Все повернулись в сторону окон шестнадцатой квартиры. В следующий миг оттуда выглянула всколокоченная бабушка Забел. Один глаз у бабушки Забел непрестанно бегал туда-сюда, Платок сполз набок, прикрыв ухо и второй глаз, чем придал ей за залихватский пиратский вид.